Я не пошел в сербский генштаб, а направился сначала на Бранкову улицу, надеясь застать Аписа, в старом ресторане «Милица», где он привык ужинать с влюбленными в него женщинами. Но там его не оказалось, а сказал, он теперь в Казбеке, на Скадарской, где не пахнет свининой, зато шашлык из баранины. Скадарская улица с обветшалыми лавками. Напоминало трущобы времен турецкого владычества. Над крышами, перекошенными от веткости, торчала башня минарета, а вдалеке высился кирпичный брандмауэр кинематографа «Балкан». В отдельной клетушке Казбека крепко почивал на такте Апис в расстегнутом мундире. Я бессоревонно разбудил его. Высказав примерно те же соображения, что и Артамонову, Апис равнодушно выслушал меня и, ковыряя пальцем в ухе, сказал, что утечка информации уже произошла. Но при этом на Венском Бальплацань даже кошка не шевельнулся. — Наверное, — сказал Апис, — у кого-то из окружения Николы Пашича не выдержали нервы. — Конечно, если бы Франц Фердинанд нанес Белград визит вежливости, я бы сам его кормил шашлыками. То ведь он гадина собирает войска на наших границах, чтобы грозить нам из Боснии. Млада Босна не позволит ему устраивать маневры под боком у нас. Генеральный штаб Петербурга извещен мной обо всем. Но Артамонов заикнулся я. Артамонов не знает того, что известно мне. а на твоем месте, дружи, я бы срочно выехал тоже в Сараево. Я понял, как далеко он метит, и сказал, что ответственность Сербии за покушение не стоит перекладывать на Россию. Войны не будет, — хмуро произнес Апис. По его словам, Вена сама заинтересована в устранении эрцгерцога В доказательство тому он заявил, что на Бальплац никак не реагировали на предупреждение. Словно давая понять всем нам, убирайте наследника, нам его не жалко. — В конце концов, — заговорил Апис леденящим тоном, — покушение на Франца Фердинанда всегда можно приписать самой Австрии, желающей найти предлог для нападения на Сербию. Не мы, а именно австрийцы нарочно прикончили своего аэрцгерцога, чтобы потом раскритаться с нами. — Не скрою, изворотливость ума Аписа меня просто восхитила. В какой-то момент я даже подумал, что он прав. Ведь в запасе у Франции Иосифа был еще целый клан из восьмидесяти герцогов, каждый из которых мечтает заполучить престол Габсбургов. И после выстрела Гаврила Принцепов последует восхищенное рукоплескание венских аристократов. — Конечно, — Вяло согласился со мной Апи, вздевая, — конфликт с Австрией возможен. но, скорее всего, завершится сварую дипломатов, которые с того и живут, что грызутся словно собаки. Сербия же выигрывает в любом случае, если горизонт на Балканах очистится от автора идей триализма, который более всего опасен для славянского мира. Я убедился, что мои доводы бесполезны, и хотел уйти, но опять задержал меня, уговорив выпить с ним. Почти ревнивон наблюдал, как огненная ракия перемещается с фужера в моё нутро и держал шашлык наготове. — Теперь закуси. — Мы одни не останемся вдруг, — захохотал он, словно Мефистофель. — Франция вложила в наши банки столько добра, она дала нам столько пушек от фирмы Крэзо, что Париж теперь не позволит России остаться в стороне, когда нас станут калечить. — Хотят в Петербурге или не хотят? — Готова ваша армия или нет, это уже безразлично, если один выстрел в Сараево соберет всех нас в едином окопе.